Эпилог. Самые крепкие империи стоят на костях покоренных, а поверх поверженных лежат кости тех, кто шел в бой за империю. Второй год содружества с содроганием смотрело в небо. Никто не чувствовал себя в безопасности. Никто, кроме императора Георга. Вот он-то прекрасно знал, что его, ужас, поселившийся в умах и душах разумных этого рукава галактики, обойдет страной. Зверь не станет разрушать свое логово, в котором находится его самка, и выводок. А содружеству медленно приходил конец. Сотни государств, триллионы разумных. Второй год обезумевший легат система за системой стирал с лица Вселенной всех, кто стоял между ним и аграфами. Начиналось это все с победных реляций императора Галланты. Мол, в тяжелых боях уничтожен десантный корпус Дикого легиона. Уцелевшие бежали из системы. Только не было упомянуто, что флотская группировка адмирала Арнилона полностью была уничтожена вместе с системой Зара. В гала ходил ролик, как подорванный боеприпас антиматерии пожирает пространство. Запись велась с кораблей легиона, уходящих в Гипер. На месяц наступило затишье. Даже орден хранителей не вел наступление на позиции имперцев. А потом в одной из самых густонаселенных систем Галанты, находящихся недалеко от границы, вышел из прыжка потрепанный, но вполне боеспособный флот Легиона. Удар сходу. Оружием, которое разумные гуманоидного типа не использовали в противостоянии между собой. Только против чужих. Кварковые боеприпасы, когерентное излучение, нейроподавители. Всех проживающих просто убивали, даже не делая попытки выйти на связь. Мертвая система. С каменными шариками. И никаких признаков жизни. Кадры из этой системы – единственное свидетельство жестокости легионеров. Других признаков не было. Как и не было систем, в которых вынырвали корабли легиона, возглавляемые безумным легатом. Миллиарды и миллиарды разумных. Тысячи систем. Столичная система Галанты. Император Лоран смотрел на безжалостное небо, усеянное точками звезд. Его империи пришел конец, даже не так. А графам пришел конец. Нет, какая-то часть граждан должна была быть эвакуирована. Только эвакуация не помогла. Вслед за эвакуационными транспортами в системы соседних государств, согласившихся принять беженцев, входил корабль легиона. Всего один. Системы переставали существовать. Собранный со всего содружества флот не только а графам было страшно, безуспешно метался из одного конца галанта в другой. Вот только перехватить никого не мог. Лоран горько усмехнулся. «Перехватить одиночные корабль лучшее, что выдавали верфи Галанты. Это не смешная шутка. Легион хорошо затарился на Артуине, единственной системы, куда легат привел свой флот. В дальнейшем все атаки были только одиночными рейдерами. Припасов для автономной работы им хватит на сотни лет. Лоран вспомнил Артуин. Систему-кузницу. Систему, где были собраны самые современные производства. Там ковались технологии. Система – промышленное сердце Галанты. Что осталось? «Ничего. Все, что смогли, легионеры вывезли, а остальное выжгли». «Зря. Теперь Лоран это понимал», — он согласился на предложение того орденса. «Но кто бы мог подумать? Побить не до флот дикого государства да расплюнуть». Тяжелый вздох Лорана, уже ничего не решавшего. Но зачем? Зачем Арнилон разбомбил планету? От империи Галанты, некогда самой могущественной в содружестве, осталась только столичная система. Вчера прервалась связь с последними тремя планетами». Император осознавал, Легион уже пришел. Пришел мстить. Лоран перевел взгляд на экран коммуникатора. Уже больше года он ждет, что поступит сообщение от диспетчеров о том, что в систему входит флот ненавистного легата. Экран был темным. Император вернулся в свои мысли. Объединенный флот. Он был. До тех пор, пока в системах Минматара, Далуса и еще нескольких государств не вынырнули рейдеры врага, именно с большой буквы. Даже архи не были так бессмысленно жестоки. По одной уничтоженной системе его вот союзники испарились. Решили, что геноцид аграфов – это плохо, но геноцид собственных граждан гораздо хуже, а в серьезности предупреждения легата никто не усомнился, но и никто не мог гарантировать, что безумец остановится на аграфах. В содружестве царил страх. Одновременно на всех боевых станциях и кораблях аграфов, собранных в столичной системе, взвыли базыры тревоги. Станции контроля пространства засекли приближение больших масс в Гипере. Это мог быть только враг, помощи прийти было неоткуда. Одновременно со всех восьми возможных направлений. В системе началось хаотическое движение. Корабли пытались перекрыть все точки выхода, но не успевали. И вот в черноте космоса начали закручиваться воронки гиперпереходов. Через два часа в системе вышел весь флот легиона. Станции перестали фиксировать возмущение гиперпространства. Адмиралы Аграфа в штабе на одной из станций недоуменно смотрели на флот противника. Жалкая сотня, явно потрепанных кораблей разного класса, давно требующих ремонта. И вот эта эскадра, даже не флот, наводит ужас на все содружество. Адмиралы заулыбались, переглядываясь между собой. Но сейчас-то доблестный аграфский флот разнесет эти лоханки в хлам. Тем временем с кораблей, вторгшись в столичную систему, поступил запрос на видеосвязь. Император, присутствовавший тут же в штабе, приказал включить центральный экран. С голограммы на них смотрел с виду обычный человек в десантном бронескафандре без шлема, седая голова, острые черты лица, на которых явно читалась усталость. Вот только глаза. Вертикальные зрачки ярко-красного цвета в обрамлении фиолетовой радужки. По спине всех присутствующих пробежали холодные капли пота. С экрана смотрели глаза зверя. Была в содружестве легенда о расе величайших псионов, почти сказка, лишь немногие точно знали, Эрги, самоназвание расы, реально существовали. По силам, чуть ли не равные богам, они были на удивлении мирной расой. Именно они взрастили цивилизации Аграфов и Рурхов и были предательски уничтожены все до одного. Лоран застыл столбом. На него напал столбняк. Сказки на ночь, страшилки, что однажды эрги вернутся, сбывалось на глазах. Понятно было и почему личный состав беспрекословно подчинялся легату, находились под внешним пси-управлением, а с экрана лились слова приговора «взвешено», «посчитано», «признано негодным». И по окончании фразы с кораблей легиона ударили нейродеструкторы. Бек безучастно смотрел на колонны имперских войск, марширующих по центральной площади столицы бывшей империи Галанты. Ему было все равно, даже месть не заставила его ожить. Душа умерла. Там в системе Зары вместе со сгоревшим в пламени взрывы десантом. Империя Ротан праздновала победу в войне, в которой не участвовала. Виктор стал героем. Вот только глядя на марширующие колонны, проходящие мимо подиума, на котором он стоял вместе с императором Георгом, он видел других людей. Перед ним строй за строем проходили все, кого он знал, и кого уже не было в живых. Вот идет змей, старый друг. Так и не смог с ним нормально пообщаться уже здесь в содружестве. Всего себя посвятил ненужной войне. Старый инструктор Ларс. Дикий керк, верные боевые товарищи. Еще многие многие, даже те, кого казалось и не вспомнить. Где-то в глубине территорий Архов. Сквозь прозрачный купол, будто парящий в воздухе, лишь слегка поддерживаемый ажурными колоннами, ярко светил голубой гигант, превращая окружающее пространство в фатоморгану. Тени играли и переливались. Посреди зала на высоком троне сидела фигура в черном балахоне с накинутым на голову капюшоном. Перед ним стоял Рурх в полном боевом доспехе и что-то негромко докладывал. «Магистр, мы потеряли влияние в Содружестве. Орден Хранителей уничтожен. Империя Галанта прекратила свое существование. У нас осталось только одно средство воздействия». Рурх в доспехе указал настоящих по периметру зала боевых архов. «Они». Но по неподтвержденным пока данным, в Империи Аратан объявился Эрк. Неизвестно, откуда он взялся, и точно это наш старый враг. Но такие слухи дошли от шпионов, оставшихся на территории хуманов. Возможно, это лишь фантазии, но считаю, что стоит перепроверить. Хотя зачистка в то время проводилась тщательно, но могла уцелеть какая-то потерянная колония. Да и способ уничтожения аграфов один в один, как тот сценарий, который был реализован в отношении наших учителей. Ваше сиятельство. Более подробный доклад еще готовится, но, думаю, нужно начинать вторжение. Если реально появился один из эргов, он доберется и до нас. Не простит. Фигура на троне даже не шлахнулась, в мерцающих голубых полутенях висела тишина. «Хорошо, адмирал, я разрешаю. Начинайте!» Из-под капюшона раздался скрипучий голос магистра Йоды. Адмирал молча развернулся и направился на выход. Если бы кто-нибудь мог заглянуть под капюшон магистра Великого Ордена, проповедующих принцип превосходства рурхов над остальными разумными, то встретил бы взгляд вертикальных, ярко-красных зрачков, фиолетовом обрамлении. Конец второй книги. Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов. «Легион уходит в бой». Текст читал пожилой ксеноморф. Ноябрь 2019 -го.